Глава 47. Дверь распахнулась, и Верна зажмурилась от яркого света. Сердце подскочило у нее в груди. Для Лёмы, кажется, еще рано. Верна задрожала от страха, и на глаза у нее навернулись слезы в предчувствии сегодняшнего испытания болью. "Заходи", рявкнула Лёма кому-то, кто был за дверью. Верна села и увидела в дверном проеме худенькую женскую фигурку. "Почему я должна это делать?" раздался знакомый голос. "Я не хочу убирать в ее комнате. Это не входит в мои обязанности. Мне нужно с ней поработать, а здесь такая вонь, что того и гляди задохнешься. Так что давай приберись тут немного, а то я запру тебя вместе с ней, чтобы научить уважению к сестрам». ворча, женщина вошла, таща тяжелое ведро с мыльной водой. "Да уж, а вонище заявила она. "Она такая же вонючка, как и все они". Ведро опустилось на пол. "Мерзкая сестра тьмы. Промой здесь все с мылом, да побыстрее. У меня мало времени". Верно растерянно поглядела на уборщицу. "Милли. Милли плюнула ей в лицо. Верно, не успела вовремя отвернуться и стерла плевок со щеки тыльной стороной ладони. Мерзкая дрянь. Подумать только, а я тебе доверяла, уважала новую абатиссу. А ты все это время служила безымянному? Да чтоб ты тут сгнила! От тебя одна вонь. Надеюсь, они Хватит, прикрикнула на нее Леома. Давай, приберись тут. А потом можешь избавить себя от ее общества. Милли с отвращением хмыкнула. Постараюсь управиться побыстрее. Никому из нас не нравится находиться в одной комнате со злом, но я обязана ее допросить. И ты можешь хоть немного помочь мне, избавив меня от необходимости вдыхать эту вонь. Да, сестра, я сделаю это для вас, настоящей сестры Света. Милли снова плюнула в сторону Верны. Аверна готова была расплакаться от унижения, слыша от Милли такие ужасные вещи. И все остальные тоже думают, как и она. Отупев от боли, Аверна уже сама сомневалась: а вдруг они правы? Может, это неправильно сохранять верность Ричарду? В конце концов, он всего лишь человек. Когда Милли закончит с уборкой, Леону снова начнет пытку. Аверна услышала свой собственный бессильный всхлипы. Леома тоже услышала его и ухмыльнулась. Вылей этот вонючий ночной горшок, приказала она служанке. Милли возмущенно фыркнула. Ладно, только подберите юбки. Милли придвинула ведро с водой к юфику Верны, взяла наполненный доверху горшок и, держа на вытянутой руке, вынесла его из комнаты. Когда ее шаги затихли в коридоре, Леома заговорила: Ничего нового не замечаешь? Нет, сестра, покачала головой Верна. Барабаны, сказала Леома. Они больше не бьют. Только сейчас, Верна сообразила, что барабанного боя действительно больше не слышно. Знаешь, что это значит? Нет, сестра. Это значит, что император уже близко. Скоро он будет здесь. Может быть, завтра. И он желает увидеть результат нашего маленького эксперимента. Сегодня ночью ты отречешься от Ричарда. Твое время вышло. Подумай об этом, пока Милли тут прибирается. Бормоча под нос ругательства, вернулась Милли с пустым горшком. Поставив его в дальний угол, она принялась скрести пол, постепенно двигаясь в сторону вербной. Верно глядя на воду, облизала потрескавшиеся губы. Наплевать, пусть даже и мыльная. Интересно, успеет она сделать хоть глоток, прежде чем Леом её остановит? Едва ли. Не обязана я это делать, ворчала Милли достаточно громко, чтобы ее было слышно. Хватит и того, что я теперь опять убираю покои пророка. А я-то уж обрадовалась, что больше у нас нет этого сумасшедшего Пора мне, я вижу, уступить свою должность кому-нибудь помоложе. Странный он парень. Все пророки чокнутые, так я скажу. И этот Ворон мне нравится не больше, чем Натан». Верно чуть не расплакалась, услышав имя Ворона. Она так по нему скучала. Как они с ним обращаются? Да, он немножко странный, ответила Леома, угадав ее невысказанный вопрос. Но испытание Рада-Хань быстро приводит его в норму. Я лично этим занимаюсь, Азерна отвела взгляд. Значит, и его она истязает. Милый ворон. Милли, подталкивая ведро коленом, продвигалась вперед. — Нечего на меня смотреть. Меня от этого трясет, будто сам безымянный глядит на меня. Азерна уставилась в пол. Милли плюхнула тряпку в воду. И погрузила поглубже, чтобы как следует намочить. я скоро закончу. Жалко, что не так быстро, как мне бы хотелось, но скоро. И тогда делайте с этой предательницей все, что угодно. Надеюсь, вы не будете с ней чересчур нежны. Она получит то, что заслужила, улыбнулась Леома. Милли вытащила тряпку. Отлично. Она шлепнула мокрой рукой Верно по бедру. Убери ноги. Как я могу закончить уборку, если тут расселась, как пень? Когда Милли убрала руку, Зерна почувствовала у бедра что-то твердое. Этот оран тоже порядочная свинья, Развел в комнатах жуткую грязь. Я была там сегодня, и там воняет почти так же, как здесь. Зерна сунула под себя ладони, как бы для того, чтобы легче было приподнять ноги. Пальцы нащупали что-то узкое и твердое. В первое мгновение ее замутненный разум не мог сообразить, что это. Но потом пришло озарение. «Дакра!» У нее перехватило дыхание. Милли внезапно снова плюнула ей в лицо. Верно моргнула и отвернулась. "Не смей так смотреть на честную женщину". Верно сообразила, что Милли заметила, как расширились ее глаза. Всё Я закончила. Служанка выпрямилась во весь свой крошечный рост. Осталось разве что и ее вымыть. Но если вы этого хотите, лучше хорошенько подумайте. Я в жизни не прикоснусь к этой твари. Забирай ведро и убирайся, нетерпеливо бросила Леома. Верна так судорожно вцепилась в дакру, что пальцы онемели. Сердце ее билось с такой силой, что она боялась не треснут ли ребра. Милли ни разу не оглянувшись, вылетела из комнаты. Леума закрыла за ней дверь. "Я даю тебе последнюю возможность, Верна. Если ты снова откажешься, тебя отдадут императору, и ты очень скоро пожалеешь, что не захотела послушать меня. Подойди ближе", думала Верна. "Ближе".